«Ну, хоть не добилась, а добьюсь. На третьем курсе я медицинского института». «Вот это сила! Вот это здорово!» «Знал бы дядя Васюха!» — воскликнула Лёшка, посматривая на Мотьку и испытывая уже некоторую неловкость за резкость своего разговора с ней. «Ты знаешь, Алёшка, я ведь ради этого себя не щадила. Ночи напролёт занималась. днем работала, вечером в школу бегала». «Даже в комсомол не пошла, чтоб ничто, совершенно ничто не отвлекало меня от образования. И вот видишь, студентка...» И снова Алешка был поражен. «Даже в комсомол не пошла». Он встал, глаза его заблестели, задвигались руки. «Ты что, материна? в уме? Чем же он, комсомол-то, помешал бы тебе? Все-таки коммунарская у тебя, родовая. Дядя Васюха не похвалил бы тебя за такое». «А может, и похвалил бы...» Нечего на сто дел размениваться. Решила стать доктором, значит, все остальное пусть катится ко всем чертям. Самая главная, Лешка, специальность. Будет она у тебя в руках, будешь жить по-человечески. А разве комсомол против этого? Наоборот. Ты бы такой в комсомоле сознательный стала, что тебе любые трудности, трын-трава, закалилась бы во как. А я и так закаленный, а трудностей с меня хватит. Пожелая и в холоде, и в голоде, да что тебе говорить, сам знаешь, будет специальность, начну хорошо получать, за всю свою бедность расчет произведу, досаты есть буду, наезжаться стану, квартиру чистую и просторную заведу. Подожди-ка, послушай, что я тебе хочу сказать. Перво-наперво о всех людях думай. Попытался перебить ее Алешка, но Мочка с ожесточением замотала стриженной головой, замахала руками. «Не трогай меня, Алешка, не разубеждай. Не сам пойми. Основная специальность». «Ну, точь-в-точь -точь, говоришь, как Михей Колупаев. Тот тоже мне без передыху долбил. Главное, Алёха, руками сло. Еще в богатый дом взять им войти. А мне всякое богатство кол в брюхе. А ты меня в буржуйке тоже не записывай. Учусь я за тем, чтобы жить хорошо. И ты не смотри на меня волком, вот что, ты еще темный. Культуры побольше хватишь, иначе запоешь. Но тут Мотька явно загнула через край. Алешка покраснел, насупился и, взяв со стола шапку, хотел уйти. Да что это мы схватились-то по пустякам, воскликнула Мотька, преграждая Алешке дорогу. Она остановила его, усадила на стул. — А ты-то как живешь, братишка, расскажи? Ведь не чужой ты мне. В голосе девушки слышались и доброта, и сочувствие, и интерес. В одно мгновение вспомнила Лешка, как мотька возилась с ним, когда жили они у Ивана-солдата. Он твое дело прихварывал, она и поила его, и кормила, и даже однажды в бане от простуды веником хлестала. «Горячий я стал, как необученный конь, пряча глаза, виновато сказала Алешка. «Да и я кипяток», — призналась Мотька тоном раскаяния. Они долго молчали. Трудно было сразу переменить душевный настрой. «Ну что, сеструха, слушай про мое житье-бытье», — наконец сказал он, и, взглянув на Мотьку, застенчиво улыбнулся. Они просидели до темна. Сначала говорил Алёшка, потом Мотька, потом снова Алёшка. Вспомнили и комуну, и добрых Ивана-солдата с теткой Ариной, и деревню, и много-много всяких случаев из той жизни, которая отодвигалась все дальше и дальше, называясь уже прошлым. Они разговаривали бы без конца, если б не пришли Мочкины товарки по комнате». Увидев незнакомых девушек с любопытством и даже с некоторой бессоремонностью, оглядывавших его, Алёшка заспешил. Мотька попыталась удержать его, пошутила «Не торопись, братишка, видишь, какие у меня подружки, одна лучше другой, гляди, невесту себе выберешь». От этих слов Алёшка смутился еще больше и, опустив голову, выскользнул за дверь. Мотька проводила его до ворот, тут они постояли с минуту, простились. Алёшка пообещал прийти к ней осенью, когда база вернется с далеких таёжных рек на зимовку. Шагнув, он обернулся, с ласковой усмешкой сказал. — А все ж таки, матрёнушка, муськой звать тебя не стану. Чужая ты с этой кличкой? Сделанной строгостью, она погрозила ему пальцем из сумрака весеннего вечера,